Это будет про аппазию уже сами, но я нашла вот рассказик еще один, который у меня и все дома был, я не могу не поделиться их, потому что он больно хороший. Там сюжет был а, про Лев и Мышь, вы, вы помните, такая критча Миша, значит, Лев а, поймал Мышь, да, и хотел Лев съесть. А она ему а, говорит, мол, не ешь меня, потому что я тебе прикажусь еще. И точно так и случилось, потому что на следующий день его Поймали, охотники связали, а тут мышь, понятное дело, подошла, веревочку перегрызла и отплачила за то, что это нашли. Пересказ. А? Пересказ таков. Ага, лев и мышь. Значит, в Африке, заметим, там не было Африки, вообще ничего там не было, не стало, что было. Значит, в Африке жил хороший, красивый лев. И еще красиво лучше всех одномышкам, очень нравится. Красиво лучше всех одномышкам, но однажды лев. Поймал эту мышку и хотел ее сожрать на гиппстэксе. Но мышка его так долго умоляла, что ему надоело, ее, и он отпустил ее. Потом приехали на самолете охотники в Африку и привезли вам в Европу. А вместе с львом в Европу поехала и наша знакомая мышка. Но на аэродроме Орли в Париже она не дали, а не взлетелась из самолета и начала самостоятельно Жизнь. Она выбежала и пошла гулять по улицам города, и вдруг видит, на улице толпы людей. Она взглянула и вот ее знакомый мистер Лев, он провысил табанги, заметил, мистер Лев. Ее знакомый мистер Лев стоит в привязанной колонне кинотеатра, и толпа парижан смотрит на него. Ей захотелось освободить. Главное, парижане все закричали, и ей не удалось освободить. Там кое-что еще было, но, может быть, не стоит рассказывать, а что там, собственно, было? Ну вот было кое-что. Такие мелкие детали. Например, как Олег пошёл навесить тебе водруга поёт. И вот эти разные детали, которые совершенно прочь не влияли на апплицию. Вот, видите, что делается? Хочешь, что? Да, ну, красота, красота. Значит, ну просто, чтобы это всё можно закрыть. А ещё раз напоминаю, что, что с ними происходит с этими пациентами. Происходит с ними то, что при полном наборе всех медицинских инструментов Как видите, словарь очень пышный, э, синтаксис у сколько хочешь, и даже креативность имеется, но при этом э, задача, которая перед человеком пошла, заметим, ему ведь не сказано, это у вас свободный полет мысли, создавайте что хотите. Он, ему сказано, перескажите текст, который вам прочтется. Он ее выполнить не может ни за что. Вы, конечно, можете сказать, а может он творческая личность, и его так несет. Но дело в том, что ни при каком... А, не при каких настоятельных просьбах, не при каких уговариваниях или строгастях, и мне удаётся выполнить это задание, которое он должен был, ну, смог, ему просто это не сделать. Просто у одних это бывает более весело, а у других более тоскно. Но так есть. Ну теперь, значит, собственно, апатические расстройства. И вы помните, что апатия это э-э замирание речи вызванное нарушениями мозга и только мозга. Никакие другие нарушения периферические, местные одной с мозгом опозением не называются. Огромную роль а в а физиологии сыграл а Роман Алексеевич Капсон. Всем известно, кто это, копнейший толк а Фларис Он же подожник, он в стихи писал, что он такой гениальный а, человек. И вот кажется совсем ничто не намекало на то, что он должен в такой области лезть. А влез он в лез он её совершенно а способом. А Лигорсон, э, написал одну работу, которая посвящена детской речи. И там он устанавливает в этой работе законы, по которым, как их считают универсальные по которым дети овладевают звуками своего родного языка. Он говорит, что не не в случайном порядке эти звуки появляются. А сначала такие, потом такие, потом такие, а потом такие. И он утверждает, что это универсальная а э, вещь, которая происходит а э, у всех детей, независимо от того, в каком языке этот ребёнок развивается. Это универсалия. А Вот эта идея Икапсона о студиальности, о некотором векторе усвоения э, звуков родной речи, эта идея имеет большое количество сторонников и большое количество противников. Поэтому она так и висит. Много есть людей, которые согласны и нашли много подтверждений, а много есть людей, которые совершенно не согласны и нашли много подтверждений противоположных. Ну, в собственном науке так и бывает. Вот, по крайней мере, одну я могу назвать противницу этого, это довольно известно, известная психо- и нейролингвистка американская Лиз Мэн, М-И-Дабл-Н. Вот, она книгу написала, это диссертация ее была, где она опровергает икорбсоновские идеи такого. Ну вот, а вот отсюда уже, я сейчас объясню, понятен шаг кафазе. Если есть отрицательность и даже вектор усвоения языка а детьми, то, скажем, в детсадах. К чему бы не посмотреть, что происходит в обратной ситуации, когда язык не э развивается и становится, а когда язык наоборот начинает распадаться. Не получится ли обратной вещи? Не окажется ли, и оно оказывается так. Только я говорю, что есть и противоположные данные но много данных, которые говорят о том, что первыми в случае, если язык распадается, начинают утрачиваться те вещи, которые позднее всего появились. Это, э, вообще-то говорят, вполне укладывается в более общие такие биологические закономерности. Есть много законов биологических, которые говорят нам о том, что забывается или утрачивается то, что было приобретено самым поздним. И, собственно говоря, и в жизни мы даже такие вещи встречаем. Я уверена, что и вы встречали. А очень пожилые люди прекрасно помнят, что происходило в детстве, в том числе и вас в раннем детстве. Я совершенно не помню, что происходило 10 минут назад, вы спросите, или вы в прошлый завтрак перед обедом, какая там, не помню, завтрак перед меня нет. Скорее час назад, 2 часа назад. Но зато помнят сgoreние, которое мне через гимназию. Я это своей бабушке придавал, который вот есть 4 месяца в школе, когда она училась отошла, и недели за две до этого она сказала опять обратить то э паему Мережковского и начала читать бесконечно длинную паему Мережковского. А вот, и тогда я, значит, ужаснувшись, спрашиваю: "Ничего подобного я вообще не помню". Ужаснувшись, спросила: "Скажи, пожалуйста, когда ты её учила?" Э, и она К -к -к сказала мне, когда она её учила, и когда я вычла, то и оказалось, что это было 80 лет тому назад. Значит, 80, не 80, а 80 лет тому назад. И и это всё было полностью на месте, без единого сбоя, без единой ошибки. А новые вещи, мало сказать, не запоминались. Но, но и те, которые уже как бы запомнены, но недавно, они очень быстро угасали. Так что в этом логика есть вот такого, и общебиологическое и обстоятельства его свойства. И, естественно, куда было обратиться, за информацией по такому поводу афазии потому что афазии представляют собой не уменьшение количества речевой продукции я хочу чтобы это было понятно когда что-то происходит с соответствующими областями мозга не то что речи было много, а ее стало мало ее конечно может и стать мало но не, не в этом главный факт главный факт заключается в том, что система рушится рушится и заказает система почему так много лингвистов занимаются речью при афазии Потому что интересно, что происходит. Может взять и рухнуть синтаксис, а все остальное осталось. Может рухнуть словарь, а синтаксис наоборот остался. Вот, собственно, я по этому буду рассказывать. Так вот, или капсу... Да, нет, еще одно важное на вступление. Не вступление, а замечание одно хочу сказать. А, основных видов афазии два. Это афазия брака и афазия верники. Кто-то и брака, и верники, вы знаете. Так что это? Да? Или есть кто-нибудь, и не знаете? Значит, а как даже ну, я не ну, могла это. Поскольку речь является новый лицей, то я уже не знаю, что через слышу. А так вот, афазия брока это когда человек, ну, самым грубым варианте, нет собственной речевой базы. То есть он понимает, понимает, но не говорит. А афазия Вернике наоборот. Когда он, э, э как раз говорит, да говорит, но только понимает всё либо абсолютно неправильно, либо мало, либо вообще ничего не понимает. Но это по леща. В реальности гораздо это континуум. В реальности их много разных видов. Вот я, прежде чем к делу перейти, хочу про это сказать свой собственный опыт. Я э, вот сама в последнее время стала заниматься остеопатией недавно, а раньше мне занималась это. Но мне было интересно знать, что это такое, и я ходила пару 3 года подряд, но давно уже. Ходила в местный институт на разборы патических болей. Знаете, ли вы, что такое разборы болей? Это, в принципе, это происходит же с человеком, да? Э врач, который или не обязательно врач, это может быть нейропсихолог или нейропсихиатр, неважно как...